Опять начала приговаривать своих подданных к смерти. Что-то уж слишком неприятно. Как может человек, считающий себя англичанином, высоко держать голову, если в глубине его сознания сидит мысль о том, что на какую-то часть заплаченных им в виде налога денег покупают веревку, имеющую назначением переламывать шеи другим людям? Позорище! попросту немыслимое. Оказавшись в обществе людей, живущих в цивилизованных странах, я бы не знал, куда мне глаза девать от стыда. Разумеется, самая неприятная сторона поступка столь радикального, каким является предпринимаемая из принципа отречения от своей родины, состоит в том, что он может показаться вздорным и истеричным. Приверженцев смертной казни — Моя эмиграция лишь порадовала бы, как избавление от человека дрянного и малодушного. Не терпишь жара — не лезь на кухню. Вот к чему сводилась бы их аргументация. На это я в присущей мне манере ответил бы, что предпочел бы все же остаться на кухне. Если, конечно, кому-нибудь из присутствующих в ней людей достанет доброты слегка убавить жар или хотя бы открыть окно и впустить немного свежего воздуха. Однако демократия есть демократия, и исполнение парламентского акта, вновь вводящего смертную казнь, вряд ли будет отсрочено лишь из-за того, что я или какой-то иной гражданин страны пригрозит ей эмиграцией, и потому чей-либо отъезд из нее никакой ценностью обладать не будет. Ни в качестве протеста, ни даже в качестве жеста. Он окажется всего лишь простой демонстрацией предпочтения. Человек больше не желает здесь жить. А, возможно, такой поступок был бы проявлением трусости. И если у тебя имеются настоящие принципы, почему же ты не остаешься и не сражаешься за них? Не лучше ли мужественно удерживать свои позиции и протестовать, чем немощно хныкать, отбежав на безопасное расстояние? Однако возвращение смертной казни придавит меня такой усталостью и отвращением, что никакого боевого задора во мне попросту не останется. То же самое произойдет, если фанатичные противники курения добьются своего и поставят вне закона посланных нам Богом природных целителей — сигареты и сигары. Я мог бы попытаться как-то аргументировать о и страх, внушаемый мне смертной казнью и запретом курения. Однако от других вопросов политического и социального толка их в моем случае отделяет глубокая и непримиримая ненависть, которую я к ним питаю. Я играл однажды на сцене, и одна из наших актрис придумала для нас развлечение, позволявшее скрасить скучные часы между дневным и вечерним представлениями. По ее предложению каждый из нас составлял, не подписывая его, то, что она называла списком ненависти. Перечень из десяти вещей и явлений, которым мы питали необъяснимую и нерушимую ненависть. «Таковыми могло быть все, что угодно»,